Глава сорок вторая. Уллаторнские забавы. Акт третий. Гости мисс Торн начали разъезжаться, а те, кто еще оставался, веселились уже без прежнего пыла. Темнело, и дамы в утренних туалетах не хотели показываться при свечах, не переодевшись. Кое-кто из молодых джентльменов начал говорить так громко, Что осторожные маменки сочли за благо отбыть свои временно, а более благоразумные представители мужского пола, воздержавшиеся от неумеренных возлияний, почувствовали, что делать им тут собственно больше нечего. Званые завтраки, как правило, бывают неудачны. Гости не знают толком, когда следует уехать. Пикники на островах, в горах или в лесах ещё допустимы. У горы нет хозяина, который считает себя обязанным удерживать вас, хотя в душе жаждет, чтобы вы поскорей убрались. Но званые завтраки в доме или саду вещь малоприятная. Приходится есть и пить в неположенное время, приходится попусту тратить полезный день, а потом томиться, не зная, чем занять бесполезный вечер. «Домой возвращаешься усталым, но так рано, что лечь спать еще нельзя. На карты в наши благонравные времена наложен запрет, и о партии в Вист нечего и думать». Гости мисс Торн начинали чувствовать все это. Некоторые молодые люди приехали в надежде, что вечером будут устроены танцы, и не желали уезжать, пока надежда эта не угаснет совсем. Другие гости, боясь засидеться, распорядились, чтобы кареты приехали за ними пораньше, и теперь, жалея слуг и лошадей, старались скорее откланяться. Графиня и её благородные птенцы отбыли среди первых. Высокородному Джорджу не мешало бы уехать даже раньше. Её сиятельство пребывала в большой досаде и волнении. Ах, эти ужасные дороги ее убьют, если темнота застигнет их еще в пути! Но ведь кучер уверяет, что фонари в полном порядке. О, никакие фонари не выдержат тряски по ухабам восточного бар Сетшира! Поместье де Курси находилось на западе графства. «Миссис Прауди!» не могла остаться, раз графиня уехала, и преподобные господа Грей и Грин были отправлены на розовского епископа, который был обнаружен в уголке шатра, где с большим удовольствием обсуждал судьбу гебдомадального совета. Однако он покорно подчинился призыву супруги и встал даже не докончив фразы, в которой обещал доктору Гвинну, что его власть в Оксфорде останется прежней. И вот епископские кони повернули морды в сторону дворцовых конюшен. Затем отбыли Грантли. Перед отъездом мистер Хардинг успел пошептаться с младшей дочерью. Конечно, он выведет Грантли из их нелепого заблуждения относительно мистера Слоупа. Нет, нет, ответила Элинор. Пожалуйста, не надо. Погоди, пока мы не поговорим. Ты ведь скоро вернешься домой, и тогда я все тебе объясню. Я возвращаюсь домой завтра. Я так рада. Ты придешь ко мне обедать, и нам будет очень хорошо и уютно. Мистер Хардинг согласился на все. Он не понимал, какие нужны объяснения, и почему нельзя рассказать архидьякону об истинном положении вещей, но он согласился. Он был виноват перед дочерью и полагал, что лучше всего искупит свою вину послушанием. Вот так, пока Шарлотта и Эленор искали Берти, толпа гостей всё больше редела. Их поиски могли бы оказаться очень долгими, если бы они случайно не услышали его голос. Удобно устроившись на склоне над Изградью, Берти курил сигару и весело болтал с каким-то юнцом, которого видел впервые в жизни. Юнец курил под руководством своего собеседника и разинув рот слушал его рассказы о восточных развлечениях. "Берти, я тебя повсюду ищу", сказала Шарлотта. "Иди сюда". Берти взглянул вверх, увидел дам, покорно бросил сигару и поднялся с земли. Элинор Болт в начале их знакомства очень ему нравилась. Если бы его оставили в покое, если бы она была нищей и никак не годилась бы ему в невесты, он, возможно, полуше влюбился бы в неё. Но теперь он невольно относился к ней как к своей карарской мастерской, как к своему Мальберту и палитре, как к лондонской адвокатской конторе, словом, так. как он неизменно относился ко всему, с помощью чего должен был снизкивать себе хлеб насущный. В Эленор Болт он видел теперь не красивую женщину, а новую профессию, именуемую браком. Правда, эта профессия не требовала особого прилежания и обещала надежный доход. Тем не менее, его вновь принуждали. Шарлотта говорила с ним об Эленор точно так же, как раньше, о портретах и бюстах. Берти Отнют не презирал деньги, но мысль о том, чтобы их зарабатывать, была ему ненавистна. И вот теперь его оторвали от приятной сигары, чтобы он их заработал, предложив себя миссис Болт в мужья. Правда, труд ему был очень облегчён. Не он искал вдову, а она, по-видимому, искала его. Он извинился перед своим собеседником, сославшись на какую-то нелепую причину, и поднялся на лужайку к дамам. "Предложи же руку, миссис Болт", велела Шарлотта. "Я объясню тебе, какой рыцарский долг ты должен незамедлительно исполнить. Боюсь, впрочем, что особая опасность тебе не грозит, так как твой противник священник. Берти немедленно предложил руку Эллинор и пошел между ней и сестрой. Он слишком долго жил за границей и не приобрел английскую привычку подавать обе руки двум дамам одновременно. Манера, кстати, которая иностранцам представляется почти двоеженством или какой-то формой мормонства. Затем сестра поведала ему о выходке мистера Слоупа. Уши Эллинор запылали и... и не без причины зачем было вообще говорить об этом и тем более мистеру стенхоупу и тем более в её присутствии она знала что поступила дурно и мучилась не видя никакого выхода никакого способа оправдаться в собственных глазах шарлотта щадила её как могла представила дело так будто мистер слоуп просто выпил лишнюю рюмку и сказала, что всё это пустяки, но необходимо принять меры, чтобы не допустить мистера Слоупа в карету. Этого миссис Болт может не опасаться, объявил Берти. Мистер Слоуп уже час как уехал. Он сказал мне, что неотложное дело призывает его в Барчестер. Значит, он был не настолько пьян, чтобы не устыдиться своего поведения, заметила Шарлотта. Что же, милочка, одной трудностью меньше. А теперь я оставлю вас на попечении вашего верного рыцаря и поскорее отправлю Моделину. Карета, наверное, приехала, Берти? Она ждёт уже час. Прекрасно. До свидания, душечка. Мы ждём вас к чаю. Полагаюсь на тебя, Берти. приведи её, даже силой, если понадобится, и Шарлотта быстро ушла, оставив брата наедине с вдовой. Тут Элинор пришло в голову, что раз мистер Слоп уехал, нет никакой необходимости разлучать мистера Стенхоу с его сестрой Моделиной, которая так нуждается в его помощи. Ведь его оставили для того, чтобы он играл при ней роль часового и изгнал из кареты мистера Слоупа. Но мистер Слоуп сам себя изгнал, так почему бы Берти не поехать с сестрой? Во всяком случае, Эленор не видела никаких доводов против, о чём и сказала вслух. Пусть Шарлотта делает как знает, ответил Берти. Она уже всё устроила, и если мы что-нибудь изменим, начнётся путаница. Шарлотта всегда всё устраивает в нашем доме и правит нами как деспот. "Но как же синьора?" спросила Элинор. "О, синьора прекрасно обойдётся без меня. Ведь скоро ей всё равно придётся обходиться без меня", добавил он, думая больше о карарской мастерской, чем о барчестерских узах брака. "Как? Разве вы нас покидаете?" спросила Элинор. Уже говорилось, что Берти Стенхоуп был беспринципен. Да, он бесспорно был беспринципен. Он не имел духовных качеств, которые удерживают человека от дурных поступков. Зло не казалось ему безобразным, а добро прекрасным. Он был лишён тех чувств, которые помогают людям совершать хорошие поступки. Но, пожалуй, в нём не нашлось бы и тех чувств, которые толкают людей на преступление. Он беззаботно делал долги, не задумываясь над тем, получат его кредиторы свои деньги назад или нет, но он не придумывал хитрых планов, чтобы присваивать чужое имущество. Если кто-то открывал ему кредит, это было дело того, кто открывал кредит. Берти же ни о чём не беспокоился. Занимая деньги, он поступал точно так же: ссылался на своего родителя, сообщал, что у старичка прекрасное состояние, и соглашался в возмещении хлопот выплачивать 60%. Всё это он проделывал без малейших душевных терзаний, но напрямую мошенничество и обман никогда не шёл. Теперь ему было указано что его долг получить руку и состояние миссис Болт, и сперва он так на это и смотрел. А ней он не думал вовсе. Мужчины в его положении часто женились на деньгах, и он не видел, почему бы ему не сделать того, что делают все вокруг. И он согласился. Однако теперь дело начало представляться ему в ином свете. Он обязался поймать эту женщину, как кошка ловит мышь. Он должен был поймать её и проглотить и её, и её сына, и её дома, и её землю, чтобы сидеть с этих пор на её шее, а не на шее своего отца. В этом была холодная, хитрая расчётливость, глубоко чуждая характеру Берти. Столь благоразумная предусмотрительность была противна всем его чувствам. Но ну, а если он приуспеет, что тогда? Удовлетворив кредиторов, отдав им половину состояния вдовы, он получит право тихонько и экономно жить в Барчестере на оставшуюся половину. Он будет исполнять свой долг, покачивая колыбель сына покойного мистера Болда, А самым бурным его развлечением будут чопорные званые вечера в Пламстиде, да и то лишь в том случае, если архидиакон смирится с этим браком и согласится принимать его у себя. Такое будущее не могло прильстить Берти Стенхоупа. Уж лучше Карррская мастерская и любые невзгоды, которые припосла для него судьба. Сама миссис Болт, несомненно, была весьма привлекательна. Но и самая привлекательная женщина кажется противной, когда её нужно глотать как пилюлю. Однако он обещал сестре, а ссориться с ней он никак не хотел. Потеряв её, он потерял бы всякую надежду на то, что ему ещё могло перепасть из отчего кармана. Его мать была, по-видимому, совершенно равнодушна к тому, счастлив он или несчастлив, живет ли в благополучии или в нужде. Его отец, при виде своего никчемного отпрыска, с каждым днем хмурился все более грозно. Маделлини же, бедный Маделлиник, к которому он был привязан больше, чем ко всем остальным, хватало своих забот. Нет, он должен во что бы то ни стало сохранить хорошие отношения с Шарлоттой и исполнять даже самые суровые её требования, во всяком случае, притворяться, будто он их исполняет. Нельзя ли устроить как-нибудь так, чтобы и не рассердить Шарлотту, и не погубить вдову? Может быть, сделать Эленор своей сообщницей? Вот в каком настроении Берти приступил к решительному объяснению. Вы намерены покинуть Барчестер, спросила Элинор. Не знаю, ответил он. У меня пока нет никаких планов, но что-то сделать необходимо. Вы имеете в виду свою профессию? Да, мою профессию. Если это профессия. А разве нет? удивилась Элинор. Будь я мужчиной, я предпочла бы её всем остальным, кроме, пожалуй, живописи. — Но вы, по-моему, одинаково сильны и в том, и в другом. — Да, примерно одинаково, — ответил Берти с легкой насмешкой над собой, зная, что ни живописью, ни скульптурой ему все равно не заработать ни гроша. — Меня часто удивляла мистер Стэнхоуп, почему вы так мало трудитесь, — заметила Эллинор, которая питала к своему собеседнику дружескую привязанность. — Да. Конечно, я знаю, что говорить так большая дерзость с моей стороны. Дерзость? ответил он. Наоборот, вы слишком добры, что принимаете участие в таком ленивом шалопае. Но ведь вы не шалопай, хотя, может быть, и ленивы немного. И я, правда, принимаю в вас участие очень большое участие, добавила она голосом, который чуть было не заставил его отказаться от принятого решения. говорят, что вы ленивы, я имела в виду только эти месяцы. Почему бы вам не начать серьёзно работать в Барчестере? И высечь бюсты епископа-настоятеля и соборного духовенства, или в случае большой удачи, мне закажут надгробие вдовы какого-нибудь прибендария, величественной покойницы с греческим носом, бандо и кружевной вуалью. возлежащей, разумеется, на мраморной кушетке, из-под которой вылезает смерть и тыкает в свою жертву вилкой для гренок. Элинор рассмеялась, но подумала, что художник в значительной мере достигнет своей цели, если не утешный вдовец оплатит счёт. А настоятели с оборным духовенстве и вдовых прибендариях я ничего сказать не могу, заметила она. Это дело случая. Но ведь то обстоятельство, что вы живёте поблизости от собора, где требуются подобные украшения, несомненно может оказаться вам полезным. Ни один истинный художник ни с не зайдёт до украшения соборов, сказал Берти, который, подобно всем художникам-неудачникам, имел самые возвышенные представления о назначении искусства. Надо создавать здания ради статуй, а не статуи ради зданий. Да, когда статуи этого достойны, создайте какой-нибудь шедевр, мистер Стенхоп, и мы, Барчестерские дамы, воздвигнем для него достойное хранилище. Так что же вы изваяете? Вас в вашей коляске, запряжённой пони, миссис Болт. Посадил же Данникер свою Ариадну на льва. Но обещайте позировать мне. Боюсь, мои пони недостаточно дикие и свирепы, а широкополая соломенная шляпа не будет выглядеть в мраморе так хорошо, как кружевная вуаль жены Привендария. Если вы не согласитесь, миссис Болт, то я не соглашусь ничего воять в Барчестере. Так значит, вы решили искать счастье в чужих краях? Я решил, произнёс Бертти медленно и многозначительно, пытаясь собраться с духом, поступить так, как скажете вы. Как скажу я? с удивлением воскликнула Эленор, которой не понравилось перемены в его тоне. Да, вы, ответил Бертти, выпуская её руку, и становясь перед ней на том же самом месте, где ей пришлось дать пощечину мистеру Слоупу. Неужели эта аллея обладает каким-то роковым свойством? Неужели ее ждет тут еще одно любовное объяснение? Если вы хотите последовать моему совету, мистер Стэнхоуп, то начнете прилежно работать, предоставив своему отцу решить, Где такая работа окажется наиболее плодотворной? Пуган при вас ходит, будь он только исполним, но теперь, если вы разрешите, я объясню, каких слов я от вас жду и почему. Вы разрешаете? Право я не знаю, что вы можете мне объяснить. Да, конечно. Этого вы знать не можете. Но ведь мы с вами друзьями сболт, не так ли? Да, пожалуй, ответила Элинор, заметив, что он говорит с необычной для него серьёзностью. Вы только что любезно сказали, что принимаете во мне участие. Я был так числавен, что поверил вам. Но это правда, ведь вы брат Шарлотты и мой друг. Я, конечно, не заслуживаю вашего расположения, сказал Берти. Но честное слово, я вам очень благодарен. И он умолк, не зная, как сказать то, что он хотел сказать. Его затруднение было вполне понятно, ведь он должен был объяснить своей собеседнице, что её собирались ограбить, и что он намеревался жениться на ней не любя или же был готов любить её, не женись. И ему нужно было добиться у неё прощения не только для себя, но и для своей сестры, с тем, чтобы она могла потом сказать Шарлотте, что он сделал ей формальное предложение, а она ему отказала. Берти Стенхоуп верил в своё красноречие, но даже ему пришло в голову, что на этот раз задача может оказаться непосильной. Он не знал, с чего начать. и не представлял, чем это кончится. Тем временем Эленор медленно шла рядом с ним, уже не опираясь на его руку и готовилась терпеливо выслушать его. Я поступлю так, как скажете вы, повторил он. Собственно говоря, тут всё зависит только от вас. Какой вздор, воскликнула она. Выслушайте меня, миссис Болт, и если можно, не сердитесь на меня. За что же, спросила она. О, у вас для этого будет повод. Вы знаете, как привязана к вам моя сестра Шарлотта, Элинор сказала, что знает. Да, она к вам очень привязана. Я впервые вижу, чтобы она кого-нибудь так полюбила после столь краткого знакомства. И вы знаете, как она любит меня, Элинор промолчала, но почувствовала, что краснеет. Так как поняла из его слов возможные результаты этой двустворной любви мисс Стенхоуп. Я её единственный брат, миссис Болт, и понятно, что она меня любит. Но вы ещё мало знаете Шарлотту. Вы не знаете, насколько благополучие всей нашей семьи зависит от неё. Если бы не она, я не представляю, как мы могли бы жить. Вы, вероятно, не успели этого заметить. Элинор это прекрасно заметила, но ничего не сказала, чтобы не перебивать его. Поэтому вас не удивит, если я скажу, что Шарлотта очень хотела бы видеть нас всех счастливыми. Элинор ответила, что это её нисколько не удивляет. А ей приходится очень нелегко, миссис Болт, очень злополучный брак бедной Моделины и её ужасное несчастье, плохое здоровье моей матери. Нежелание моего отца возвращаться в Англию и наконец самое, пожалуй, худшее, моё собственное легкомыслие и праздность. Всё это тяжкое для неё бремя. И вы поймёте, что больше всего она хотела бы увидеть меня пристроенным. На этот раз Эленор не выразила никакого согласия с его словами. Она ожидала официального предложения и с недоумением подумала: что никогда ещё ни один джентльмен не прибегал в подобных обстоятельствах к столь странному вступлению. Мистер Слоуп рассердил её чрезмерной пылкостью, но было совершенно ясно, что со стороны мистера Стенхоупа подобная опасность ей не грозит. Им двигало одно благоразумие. Он не только собирался клясться ей в любви, потому что так ему велела сестра, но и счел полезным объяснить это заранее. Во всяком случае, так, по-видимому, представилось дело миссис Болт. Тут Берти начал чертить по песку своей легкой тросточкой. Он продолжал идти, но очень медленно, а его спутница шла рядом с ним так же медленно, не собираясь помогать ему в этом затруднении. «Зная, как она к вам привязана, миссис Болт...» Вы можете представить себе, какой план пришёл ей в голову? Я не могу представить себе плана лучше того, который я вам только что изложила, мистер Стенхоуп. "Да", сказал он с чувством. "Так, наверное, было бы лучше всего. Но Шарлотта, кроме того, хочет, чтобы я женился на вас". Элинор вдруг вспомнила очень многое. Как Шарлотта всё время говорила о своём брате и расхваливала его, как она постоянно находила предлог оставить их вдвоём, как она поощряла дружескую фамильярность между ними, и с необычайной сердечностью обходилась Эленор, совсем по-родственному, и всё только для того, чтобы состоянием Эленор мог воспользоваться один из членов её семьи. в молодости подобные открытия наполняют сердце горечью для людей пожилых такие планы и интриги такие продуманные попытки приобрести земные блага не заработав их такое расчётливое стремление превратить твоё в моё это давно привычный путь всего мира так живут многие и потому тем кто одарён суетным богатством Следует остерегаться тех, кто им не одарен. Людям зрелым неприятен успех подобных попыток, а не самые попытки. Но Эленор еще не научилась видеть в своих деньгах источник опасности. Она еще не привыкла считать себя законной дичью, на которую охотятся голодные джентльмены. Ей нравились Стэн Хоупы. Её тронула привязанность Шарлотты, и она радовалась этим новым друзьям. Теперь она узнала, чем объяснялась их сердечность, и жизнь открылась ей с новой стороны. Мисс Тенхоп произнесла она надменно: "Оказала мне большую честь". Но она могла бы не утруждать себя Я не настолько чистолюбива. Пожалуйста, миссис Болт, не сердитесь на неё, сказал он. И на меня тоже. На вас? Мистер Стенхоп. Да ни в коем случае, ответила Эленор саркастически. Только не на вас. И на неё тоже, сказал он умоляюще. Но почему, мистер Стенхоп, вы сочли нужным сообщить мне всё это? Ведь, судя по вашему тону, я должна заключить, что что вы и ваша сестра расходитесь тут во мнениях. Да, это так. В таком случае, сказала миссис Болт, рассерженная тем, что её, как ей казалось, без всякой нужды оскорбили. В таком случае, для чего вы заговорили со мной на эту тему? Мне казалось прежде миссис Болт, что что вы вдова вновь погрузилась в ледяное молчание и ничем не помогла своему собеседнику. Мне казалось прежде, что вы что вы как будто начинали видеть во мне не просто друга. Этого никогда не было, сказала миссис Болт. Никогда. Если какие-то мои поступки или слова могли подать повод для подобной мысли, я очень виновата. Очень! — Вы никогда не давали для этого ни малейшего повода, — возразил Берти, по доброте душевной, стараясь успокоить ее. — Ни малейшего! И я давно уже понял, что мне не на что надеяться. Однако Шарлотта думала иначе. Я не заблуждался, миссис Болт. Но она, возможно, заблуждалась. Так почему же вы мне всё это рассказали? Потому что я боюсь рассердить её. А то, что произошло, её не рассердит? Право, мистер Стенхоп, я не понимаю ни вас, ни ваших близких. Как я хочу домой и не в силах больше сдерживаться, она разрыдалась. Бедняга Берти очень расстроился. вы поедете домой одна, сказал он. То есть с моим отцом. А я могу пойти пешком, да впрочем это не важно. Он прекрасно понял, что слёзы Элинор лились из-за того, что ей предстояло вернуться в Барчестер в одной карете со вторым своим поклонником. Его слова несколько смягчили Элинор. Ах, мистер Стенхоуп, сказала она. Ну зачем вам было причинять мне такую боль? Какая вам от этого польза? Берти ещё не разрешил самой трудной своей задачи. Он ещё не сказал ей, что она должна помочь ему обмануть сестру. Но сказать это было необходимо, и он приступил к объяснению. Нам незачем полностью воспроизводить его речь. В конце концов, ему удалось втолковать Элинор Почему он посветил её в свои секреты, хотя и раздумывал предлагать ей руку и сердце. Однако, когда Эленор поняла, какая роль предназначалась ей в этой маленькой семейной комедии, она только ещё больше рассердилась на него и на Шарлотту тоже. Они будут злоупотреблять её именем в своих целях. Анна будет козлем в игре дочери против отца, а потом брата против сестры. Её милая подруга Шарлотта, такая ласковая и внимательная, пыталась принести её в жертву семейному благополучию Стенхоупов, а Берти, который, как он теперь признался, совсем запутался в долгах, Подлил масло в огонь, дав понять, что по его мнению, подобное самопожертвование с его стороны всё же было бы слишком велико. И этот поклонник, поневоле в завершении всего, намеревался с её помощью внушить своим близким, будто он подчинился их требованиям и попробовал принести себя в жертву. Когда он умолк, Эленор подняла голову, и с большим достоинством, хотя и сквозь слезы, сказала «Мне неприятно говорить это, мистер Стэн Хоуп, но после того, что произошло, я полагаю, всякая близость между мной и вашей семьей должна прекратиться». «Да, пожалуй», — простодушно согласился Берти, — «так будет даже лучше, во всяком случае, на время». Тогда Шарлотта решит, что вы на меня обиделись. А теперь я хочу вернуться в дом, объявила Эленор. Нет, не провожайте меня, мистер Стенхоуп. После того, что произошло, я предпочту пойти одна. Но ведь я должен посадить вас в карету, миссис Болт, и сказать отцу, что вы поедете с ним без меня, и придумать какое-то объяснение, почему не еду я. и приказать кучеру, чтобы он отвёз вас прямо домой, ведь я полагаю, вы не хотите пить у нас чай. Всё это было верно, и такое искреннее старание избавить её от лишних неприятных минут утешило гнев Эленор, и она пошла рядом с Берти через уже совсем пустую лужайку к двери гостиной. В Берти Стенхоупе Было что-то, что заставляло относиться к нему не так, как к другим людям при подобных же обстоятельствах. Хотя Эленор сердилась на него, хотя у неё были веские основания сердиться, на всякого другого она сердилась бы гораздо больше. Он держался так просто, мило и непринуждённо, с ним было так легко разговаривать, что она наполовину простила его ещё до того, как они вошли в гостиную. Там они увидели доктора Стенхоупа в обществе мистера Торна и мисс Торн, а также нескольких несчастливцев, которые задержались по той или иной причине, но число их с каждой минутой уменьшалось. Поручив Элинор заботам отца, Берти поспешил к воротам и терпеливо стоял там с сигарой в ожидании кареты. Когда он вернулся в дом, никого из гостей, кроме доктора Стенхоупа и Элинор, там уже не осталось. — Наконец-то, мисс Торн, — возвестил он весело, — я приношу вам отдых. Миссис Болт и мой отец — последние розы того восхитительного лета, которые вы нам подарили. И как не очаровательно общество миссис Болт, вы должны быть рады попрощаться с последними цветами. Мисс Торн ответила — что ей чрезвычайно приятно, что доктор Стенхоуп и миссис Болт ещё не покинули её. Мистер Торн сказал бы то же самое, если бы ему не помешал зевок, которого он не сумел скрыть. Папа, вы не предложите руку миссис Болт, спросил Берти, и после прощания пребендарий вышел с миссис Болт в сопровождении сына. Я вернусь домой немного позже. сказал Берти, когда его отец и Эленор сели в карету. "Разве ты не поедешь с нами?" спросил доктор Стенхоуп. "Нет, мне нужно кое с кем повидаться по дороге, и я пройду пешком. Джон, выезжайте сперва к дому миссис Болт". В окошко кареты Эленор увидела, что Берти со шляпой в руке кланяется ей с обычной своей весёлой улыбкой, точно ничто не омрачило безмятежности этого дня. Прошло много лет, прежде чем она увидела его снова. Доктор Стэн Хоуп почти не разговаривал с ней, пока они ехали в Барчестер, где Джон послушно высадил ее у дверей ее дома. Вот так наша героиня сыграла последний акт мелодрамы этого дня.